Дмитрий Быков Свободу неглинки Читает для вас Артем Назаров Лет в девять я прочел опус Владимира Солоухина «Неглинка». Стихотворение с прозаической вставкой в обычном вроде для него жанре лирической зарисовки, но, как всегда, с подтекстом. Солоухин был человек дюжинного ума, скромного поэтического дара, но выдающегося чутья, что часто сочетается. В этом сочинении речь идет о московской подземной реке, заключенной в подземную трубу в ходе реконструкции города в 1819 году. «Шумит великая столица, шуршит машинами над ней, и что же ей, не глинки снится среди подземных кирпичей? Кувшинки, синие стрекозы, чуть розоватый свет зари — Луга, песчаные откосы И на быстринке пескари, Весной лихое половодье, Июль в цветах, январь во льду. Хоть в берегах, да на свободе, Хоть под уклон, да на виду, Или мечтает, может, статься И видит, словно наяву, Как лет миллионов через двадцать Она переживет Москву, Как расточаться по крупинке Асфальт, чугун, кирпич, гранит. И будет у реки Неглинки Опять речной привычный вид. Леса вокруг свежо, светает. Природа в вечной кутерьме. Что ж, время есть, пускай мечтает. А что ей делать там, во тьме? Это... Не лишено некоторой выразительности и даже страсти, потому что, как у всех почвенников, тут налицо идейный политический подтекст. В детстве я его не понимал, но чувствовал, что передо мной не просто пейзажная лирика с ностальгическим уклоном, а нечто заветное. Солоухин был умеренный почвенник, то есть сочетал антисоветский монархизм, тоже тщательно скрываемый, с советской лояльностью – Глубокой религиозности в нем не было, так. Увлечение иконами плюс, опять-таки, скрываемый до поры, но страстный антисемитизм. Последняя ступень. Книга в этом смысле неприличная, пещерная. Он дружил до поры с авангардистами. Вознесенским, например. Опять-таки, как антисемит, любящий похвалиться друзьями-евреями. Как всякому деревенщику ему полагалось недолюбливать город, технику, научно-технический прогресс. Как всякий деревенщик он любил комфорт, а деревню посещал наездами. Идея его отрывка про неглинку в контексте 70-х довольно типична. Вот шла русская жизнь, кривенькая, быть может, и неказистая, прибедняющаяся, кротко-убогая. Но она была, по крайней мере, органична, естественно. Потом, что называется, сдавили горло деревни каменные руки шоссе, — сказал более талантливый деревенщик, тоже сугубо городской житель. Кроткую речку, что называется, одели камнем, и пошла русская жизнь в индустриальном туннеле, в русле, навязанном большевиками, без закатов и рассветов звезд и пескарей. Но этот... Бьющийся родничок народной памяти и пасконной культуры переживет всю эту урбанистическую каменную волю, навязанную ему и продолжит течь по родному ландшафту, потому что природа выше цивилизации. Тогда почвенная идея чаще всего легализовывалась через экологию. Не будем, дескать, насиловать природу, и через память, как и назывался роман «Манифест» Владимира Чевелихина, давший название знаменитому абскурантистскому обществу. Тихая эта тоска по прошлому, по сельскому укладу и традиционным ценностям обернулась, как всякой архаикой, дикой яростью, ксенофобией, неприятием любого чужого мнения и чужой культуры, а также страхом перед будущим и перед молодежью, как ее представителями. Советский опыт – Это не глинное, закованное кирпичами. Но иногда она бунтует, вырываясь на поверхность во время весеннего таяния снегов или летних дождевых наводнений. Еще Пушкин сравнивал наводнение с русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. «Осада, приступ, злые волны, как воры, лезут в окна» и так далее. Весь «Медный всадник» написан об этом. О том, что государственное насилие над русским болотом Раз в сто лет оборачивается чудовищным бунтом, в результате которого гибнет ни в чем не повинный маленький человек. А повинен кто? Повинна органическая несовместимость русского болота и хладного гранита кирпича, бетона. Неглинка, подчеркивают все источники, тоже была болотистая тинистая река, да и длины в ней было 7,5 километров. Но оковывать ее в кирпич не следовало. А теперь. Раз уж эта глупость сделана, русскому характеру остается только мечтать в подземной темноте, в глубокой стагнации. А что ей делать там, во тьме? Будет время, когда вся эта цивилизация, подточенная природой, рухнет, и время это оказалось куда ближе, чем мог мечтать Солоухин. Каменная Россия рухнула, и на смену ей выползла Россия хтоническая – которая за несколько веков пребывания во тьме успела налиться злобой и мстительностью. Я далеко не почвенник, и вся спекулятивность этой антикультурной, ксенофобской и фальшивой идеологии мне была ясна с того самого детства. Но тут, пожалуй, с Солоухиным нельзя не согласиться. Загоняние неглинки под землю было в самом деле большой ошибкой. ни гидротехнической и не градостроительной – О метафизической. Как говорила мне Майя Туровская, которая была в момент этого разговора 92 года, мы думали, что на смену советскому придет русское, но на смену советскому пришло мертвое. Это было русское, полежавшее под советским. Пока не глинка текла в подземном туннеле, она успела намечтаться о возмездии. Наружу, во время наводнений, Вырывается некроткая, почти сельская река, оставившая, однако, серьезный след в топонимике города. Наружу вырываются мощные, отравленные подпочвенные воды. Неглинка переживет Москву именно потому, что она и есть бессмертная органика, а все эти каменные умозрения, как показала перестройка, очень хрупки. «Метили в коммунизм, а попали в Россию», — говорили тогда. Это было наивно метили в Россию, а попали в культуру. России же ничего не сделалось. Она так и течет себе в каменном ложе, причем Лужков дозрел даже до того, чтобы имитировать ее освобождение. На Манежную площадь вывели якобы неглинку, раскрепостив ее и представив пораженным иностранцам. На деле вся эта показуха на Манежной в исполнении, естественно, церетели. Не имеет к Неглинке никакого отношения. Она так и несет свои воды по трубе, спроектированной хитрым инженером Челеговым. А выход подпольной народной души на свободу – неглубокая имитация. И то сказать, глубина этого сооружения не превышает 30 сантиметров. Неглинка выходит на поверхность только в одном месте – у Боровицких ворот. Там она втекает в Москву-реку. А та в Аку. А та в Волгу а та — в мировой океан. И хотя все мировое нам враждебно, в мировом океане есть несколько капель нашей воды. Первое, что надо будет сделать в светлом будущем, — это освободить неглинку. Даниил Андреев, обладавший в отличие от Солоухина не только чутьем, но и сильным интеллектом, описал в «Розе мира», Души рек, которые, сливаясь, образуют душу страны, ее метафизическую сущность. Не знаю, каковы были градостроительные выгоды от помещения Неглинки в трубу. По европейским меркам XIX века это был, конечно, прорыв. Никаких аналогов в европейских столицах. А в Москве таких рек пять. Неглинка была первой. Потом к ней прибавились Лихоборка, Филька, Хапиловка и Нищенка. Последнюю частично упрятали в коллектор уже в сороковые годы прошлого столетия. Не думаю, что беда тут в урбанизме. Скорее, река, заключенная в трубу, является метафорой русской души, окованной государственностью. Пресловутая пассивность, неумение и нежелание решать свою судьбу, тюрьма, как главная угроза и, соответственно, главная скрепа, пароксизмы реакции – Хотя, как справедливо замечал Мережковский, реакция у нас значительно превышает повод. Все это стало приметами русской жизни на всех этапах. И лишь иногда и ненадолго эта русская жизнь, подобно неглинке, вырывается из коллектора. Она, конечно, перестоит любое государство. Но беда в том, что в своем подземном течении она успевает набраться злобы и ресентимента, И получается не освобождение о сплошное отмщение. Река русской жизни замутилась. Русло ее давно не чищено, ее спрятали с глаз долой и думают, что это нормально. Нет, это худо. Потому что под землей она продолжает точить и размывать стены этого града. А град построен халтурно, кое-как подневольными невольными людьми и потому первое сколько-нибудь серьезное потрясение грозит ему обрушением. Штука в том, что от этого обрушения лучше не будет никому, в том числе и самой Неглинке. Рыба же в ней после многочисленных мутаций водится такая, что не приведи Господи увидеть ее при свете дня. Я с трудом представляю себе, как будет выглядеть праздник освобождения Неглинки. В конце концов, я не специалист по проведению массовых торжеств. Скорее, я специалист по отщепенческой грусти в одни этих массовых торжеств. Особенно, когда они сопровождаются маршировками. Но думаю, что день освобождения Неглинки станет, в отличие от Дня Независимости, главным праздником обновленной России, каким стал для Франции день взятия Бастилии. Своей Бастилии у нас нет». Хотя я бы не возражал против разрушения какой-нибудь из русских тюрем по случаю масштабной амнистии. Разрушение тюрьмы всегда праздник, сколь бы ни была отвратительна криминальная обстановка в стране. Однако разрушение, как показывает наша история, далеко не всегда путь к освобождению. Христоматийно известен эпизод, когда восставшие в Кингире первым делом построили карцер для тех, кто их не поддерживал. Иное дело... Освобождение Неглинки. Я верю в глубокую связь реки с жизнью народа. И хоть река – это одна из самых коротких в Москве, она течет по самому центру города, и я бы отнюдь не возражал против того, чтобы вернуть Кузнецкому мосту его изначальную функцию. День освобождения Неглинки можно расцветить самыми непредсказуемыми соревнованиями вроде пускания по ней игрушечных флотилий, У кого паруса ярче, чей кораблик быстрее проплывет от истока в складочном тупике до устья близ Москворецкой набережной, можно устроить соревнование байдарошников, пловцам будет мелко. Можно даже придумать новый вид спорта. Бег в реке, вроде бега в мешках, поскольку в самых глубоких местах глинки современному человеку будет как раз по шейку. Все это можно сопровождать музыкой глинки, Шествиями с портретами Елены Глинской, торжественной публикацией журнального самотека, в среднем течении Неглинка называлась именно самотекой, тут, как говорится, нет предела совершенства. Но именно такого праздника взыскует моя душа, потому что я сильно подозреваю таинственную связь между заточением Неглинки и приходом Николаевского царствования, заморозившего Россию на долгие тридцать лет. Это Николаевское царствование с тех пор не кончалось прерываясь на краткие периоды реформ, и сопровождалась диким национальным чванством в сочетании с полным расчеловечиванием образа Родины. Наша инициатива скована, ответственность минимальна, проявление народной воли иллюзорны и фальшивы, сам концепт глубинного народа – порождение реки, спрятанной в трубу. Она есть, но никто ее не видит. Она живет прошлым, потому что в настоящем у нее темно. Она верит, что есть свет в конце тоннеля, и что вода рано или поздно до этого света дотечет. Но течет она медленно, и откуда взяться свежему ветру в трубе? Хитрый инженер Челиев придумал цемент, твердеющий в воде, и спасибо ему большое. Но ведь это все равно, что скелет, костенеющий, теряющий подвижность по ходу жизни. Строго говоря, это с нами и происходит. Под конец такой скелет уже не может ни согнуться, ни повернуться. А костенение русского государственного механизма – главный сюжет его существования. Он только и делал, что утрачивал приспособляемость и гибкость. Сегодня он уже способен только на ужесточение». Малейшее послабление его разрушит. Русская жизнь перестала быть рекой и стала трубой. Дело труба, говорит об этой ситуации народная мудрость. Свободу не глинки. Под этим лозунгом, думаю, должны пройти все ближайшие годы. Хорошо помню, как после прочтения этого Солоухинского сочинения я лежал на даче, где хранились все старые журналы, в зеленоватом свете июньской ночи, И такая тоска переполняла меня. Что вы хотите? Мне было 9 лет. Так мне было жалко реку Неглинку, которая вспоминает в темноте звезды, закаты, пескарей. Но тогда в детстве мне казалось неосуществимым ее освобождение. И московский гранит, бетон, кирпич казались мне незыблемыми. И градостроительное решение, принятое в начале Золотого века, было в таком далеком прошлом что исправить его никак невозможно. Тогда ведь, если помните, девятнадцатое столетие казалось навеки погребенным со всеми его проблемами. А оказалось оно очень близко. Потому что каждое российское поколение, благодаря цикличности нашей истории, все может прожить на личном опыте. И главное, я понимаю теперь, что нет ничего незыблемого и непрошибаемого. Девиз всякой жизни «Как захотим, так и сделаем». Во всяком случае, я желал бы видеть этот лозунг, начертанным на моем личном гербе, а не на гербе государства, которое этим законом давно руководствуется в редакции «Что хотим, то и воротим». «Не плачь», — говорю я сегодня этому мальчику, — «не глинка будет свободной». «Да кому нужно ваше болото?» — орет дружный хор со всех концов света.